Глава вторая Зимним ранним утром Прокопий вышел из кельи, посмотрел на снег, испещренный следами зверей, и стал на молитву. Утро стояло ясное, морозное, с высоты яра, далеко было видно, по гладкому, как скатерть, болоту. И вот в его белой и блестящей, как серебро, дали показалась черная точка, стала расти, И выросла в громадного человека охотника с луком и колчаном. Прямо на Прокопия бежал он на узорчатых лыжах. Встретились они. И изумились оба до того, что, как бы они мели, Прокопий удивился, что видит человека в глуши, куда десять лет никто не заглядывал, кроме медведей и леших. Охотник изумился... Странному виду одичалого отшельника, его волосам и бороде, рубящую веригом. Небес ли ты? Спросил Прокопий. Нет, говорит охотник и перекрестился. Если небес, то кто же ты и зачем пожаловал в мою пустыньку?» Говорит охотник. Зовут меня Мстиславом. Я князь на торопце. А ныне призвала меня святая София в Новгород чинить суд и расправу и оборонять ее от врагов. А попал я в твою пустоньку тем случаем, что вышел на звериный лов, промышляя Сахатова, был в немалой кручине, задумался да за печалью и мыслями и потерял тропу. Обступил меня бор и пошел леший. Целые сутки блуждал я по чащам, пока не вышел к поляне и издали не зазрел тебя. Пропасть бы мне в лесу без покаяния, кабы не божья милость, да не теплый кожух. Прокопий накормил, обогрел, успокоил князя, а когда тот поотдохнул, указал ему путь-дорогу, как выйти из леса. Говорил князь по пути — «Хорошо тебе в пустыне, старче. Живешь ты в труде и молитве со спокойной душой. Бог над тобою, ты под Богом. Вот и весь твой ответ. Не мир к тебе, не ты к миру, а мы в миру, как в котле кипим. Куда уж до святой жизни, хоть бы греха-то поменьше» тянут нас суетные дела и заботы на адское дно, как гири, привязанные к ногам, и на том свете похвалы нам не будет, и на сем радость невеликая. Прокопий ему на это сказал. «Разве ты такой грешный человек? Не знаю», — возразил князь. «Очень ли я грешный человек? А вот что я огорченный человек, это я знаю». «Чем же ты огорчен?» Тем, что взял я за себя великий Новгород, тягу страшную, а силы мои слабы. И боюсь я, что не совладать мне, не управить святую Софию. — Ты человек не старый, сильный и бодрый, — заметил Прокопий, — грех тебе унывать. — Когда мне приходится бороться с силою человеческой, я и не унываю, — смиренно ответствовал князь. «Выйди-ка, святой отец, из леса да послушай, по всей Руси идет слава, как я во славу святой Софии разгромил суздальцев. А теперь забрался к нам враг без костей мяса, ничего с ним не поделаешь». «Какой же это враг? Голод по всей новгородской земле недород». Хлеба нету. Была война, людишки поистратили животы. А после войны, известное дело, ребят родится много, матери по селам воймя воют. Сами сидят, не евши, груди повысохли. Чем ребят кормить? — Это за грехи, — сказал Прокопий. — Известно за грехи, да все жаль. Терпеть надо. И это верно ты говоришь, а жаль. «И мне, князю, горше всех, болеет мой народушка, пухнет, мрет, а гляди на эту напасть, сложа руки. Я, князь, не богатый, последнюю сорочку рад снять с себя и отдать своим огнищанам, но на сорочку много не искупишь и весь край не накормишь. А прич сорочки, что есть у меня?» Я всю жизнь езжу по русской земле из края в край, из города в город, куда зовут меня для суда и порядка, где уж было мне собирать казну. Сколько мог, — поддержал новгородцев своим зажитком, только он в ихнюю беду канул, как капля воды, на пожар. А на большее нету моей силы. В таких разговорах Прошли они дремучий лес. На опушке Прокопий благословил князя и расстался с ним. Князь побежал на лыжах к людям, к жилью, а пустынник поплелся обратно в свою одинокую келью в глушь к зверям и злым духам пустыни.